36. Шахта, по которой спускались четверо молодых людей, казалась бесконечной. Макс сбился на трехсотой ступеньке, а лестница все не кончалась и не кончалась. Затем, вечность спустя, его ноги коснулись пола. Друзья оказались в прямоугольном штреке, соединяющем, как они увидели впоследствии, воздухообменные шахты. «Я так понимаю, что мы уже близки к обратной стороне планеты?» — спросила Лилиан. «И не удивляться, если встретим Ганеба или Миномару», — поддержал жену Ярик. Энджи хохотнула, но ничего не ответила. Она вела теперь свой небольшой отряд по нескончаемым коридорам. Иногда она ненадолго останавливалась и задумывалась, словно сверяясь с невидимой картой. Затем вновь устремлялась в выбранном направлении, разгоняя тягучий, словно осязаемый мрак, своим загадочным фонариком. «Судя по тому, что все тут в запустении», — сказал Макс, — Гоня по имени да и все остальные за компанию, давно сдохли. Хотелось бы надеяться. Голос Лилиан дрожал, выдавая испуг. Ярик сжал ее ладонь в своей. Я тебя в обиду не дам. Уже недолго осталось, сказала Энджи и в очередной раз повернула. Следующий коридор не был пустым. Его заполняли пластиковые короба, развешенные по одной стене, и металлические шкафы, стоящие напротив Макс хотел подойти к одному и открыть его Не зачем тратить на это время», — потянув его за руку, сказала Энджи По мере продвижения вперед четверых ребят, шкафы и короба становились больше Многие были открыты В некоторых светились красные лампочки. «Энн», — сказал Макс, — «вокруг невероятное количество металла и пластика. Чую, что и это не самое удивительное из находящегося тут. Скажи, кто и зачем спрятал все это богатство внутри моей планеты?» «Создатели Галилео», — ответила Энджи. «Погоди, сейчас вы все увидите». За следующим поворотом, кроме коробов и шкафов, появились различные приборы. На некоторых тускло горели рубиновые индикаторы, но основная их часть была безнадежно мертва. Один из приборов дымился, шкварча расплавленным пластиком и наполняя помещение едким дымом. Также на стенах встречались различные надписи, однако Макс смог прочесть лишь малую часть. Остальные либо были написаны на незнакомом языке, либо ветхим слогом, но почему-то все равно не поддавались прочтению. Но даже из тех, что прочитал, молодой человек мало что понял. Сектор G... «Зона ответственности 87-й ремонтной бригады, релейная солнечного реактора, графикомпенсаторная рубка, воздухообменники, система очистки воды, оранжерея и так далее и тому подобное». «Нас окружают сверхтехнологии», — сказал Макс Ярику. «Технологии далекого будущего, проще говоря». «Но они ужасно древние!» «Как такое возможно?» Макс одновременно пожал плечами и развел руками. Наконец коридор кончился, и ребята оказались в огромном темном помещении. Свет фонарика то ли померк, то ли его просто не хватало на столь огромное пространство. Лилиан ойкнула. «Ты чего, солнышко?» — спросил Ярик. Все нормально, просто запнулась обо что-то. Друзья, прикройте-ка глаза на несколько секунд, сказала Энджи. Сейчас будет ярко. Затем совершенно иным голосом, обращаясь явно не к своим спутникам, добавила. Допуск Энджи 348 Альфа кп 857 Свет. И тут же надо всем разлился яркий после темных коридоров Свет. Привыкнув к нему, ребята открыли глаза и увидели, что находятся в огромном помещении, усеянном скелетами.